Мне следовало бы сказать о тебе этому полицейскому Ну, почему же ты не сказал? Он был совсем рядом. Макса одолевали противоречивые чувства. Он, конечно, злился на Сэма, но его первой непроизвольной реакцией была радость от встречи со знакомым человеком среди чужаков. Злость пришла долей секунды позже. Теперь же Сэм смотрел на него цинично и загадочно улыбаясь. «Ну, что, парень?» — повторил он. «Если хочешь сдать меня полиции, то давай вернемся и покончим с этим. Я не убегу». Насупившись, Макс ответил. «Забудь про это». «Спасибо, я сожалею об этом, парень. Действительно сожалею». «Тогда почему же ты это сделал?» Лицо Сэма вдруг приняло печальное, отчужденное выражение. Затем он снова улыбнулся. Я поддался соблазну, старик. У каждого человека есть свои слабости. Ну, когда-нибудь я расскажу тебе об этом. А сейчас как насчет того, чтобы немного перекусить и поболтать? Здесь неподалеку есть местечко, где мы сможем поговорить без посторонних. «Ну, я не знаю. Да ты. Еда там не очень, но лучше, чем тот наш суп». Макс собирался сказать о том, что, хотя он и не сдаст его полиции, но есть с ним, конечно, не станет. Но упоминание о супе смутило его. Сэм не интересовался его моральным обликом, когда... Поделился с ним ужином. Ну, хорошо. Ну и отлично. Они пошли дальше по улице. Окрестности были того же типа, как и в любом портовом городе. Атмосфера здесь была словно теплее, несмотря на то, что приходилось бдительно присматривать за кошельком. Небольшое ателье по пошиву одежды, маленькие и не очень чистые рестораны, дешевые гостиницы, увеселительные заведения, паноптикумы, как образовательные, так и научные, уличные торговцы, маленькие театрики с яркими вывесками и звуками музыки, несущимися из них магазины, лотерея, ателье татуировок, астрологи, И неизбежная миссия армии спасения Придавали улицам тот шарм, которого так не достает кварталам Марсиане в тройных солнечных очках Гуманоиды с бета-ворона-3 Существа с экзоскелетами, бог знает откуда Смешивались с людьми всех оттенков кожи и чувствовали себя совершенно непринужденно. Сэм остановился перед дверью со старинным символом, тремя золотыми сферами. «Подожди здесь, я сейчас вернусь!» Макс ждал и смотрел на толпу. Вскоре Сэм вышел без пиджака. «Теперь пошли есть!» «Сэм, ты заложил свой пиджак?» Черт возьмя, как ты догадался, но послушай, я не знал, что ты без денег. У тебя был такой богатый костюм, выкупи его обратно, я я заплачу за наш обед. Очень мило с твоей стороны, парень, но забудь об этом. Мне не нужен пиджак в такую погоду. По правде говоря, я приоделся лишь для того, чтобы произвести хорошее впечатление, ну, так, для дела. «Но как ты, Сэм, усмехнулся? Ты хочешь знать, не украл ли я эти роскошные тряпки?» Я повстречал гражданина, который верит в везение, и вовлек его в игру. «Никогда не рассчитывай на везение, парень, главное — навык!» Ну, вот мы и пришли. Они стояли около бара, за которым находился роскошный ресторан. Сэм провел его через ресторан, через кухню мимо игральных комнат, и они оказались в менее прентенциозной закусочной. Сэм выбрал столик в углу. К нему, волоча ногу, подошел огромный самуанец. Сэм кивнул ему. «Привет, персы Затем обратился к Максу. «Сперва выпьем?» «Пожалуй, я не буду. Хороший мальчик, и не начинай. Ирландское для меня, Перси, и для нас обоих то, что у тебя есть на обед». Самуанец молча ждал. Сэм пожал плечами и выложил деньги на стол. Перси сгреб их. Макс возразил. «Но я собирался заплатить». Сэм проигнорировал его слова. «Это местечко принадлежит Перси» он просто неприлично богат, но не смог бы так преуспеть, если бы доверял таким как я. а теперь расскажи мне о себе старик как ты сюда добрался что у тебя получилось со строгаторами ну и прочее тебя радушно встретили <кхм> нет Макс подумал, что нет причин скрывать это от сэма к тому же он хотел поговорить. Когда он закончил свой рассказ, Сэм кивнул. «Почти как я и думал. Ну что, есть какие-нибудь планы? Нет, я не знаю, что теперь делать, Сэм. Да, плох тот ветер, который дует в одном направлении. Ешь свой обед и дай мне подумать». Через некоторое время он спросил. «Макс, что ты собираешься делать?» «Ну, я хотел стать астронавтом. Это исключено. Я знаю. Скажи мне, ты хотел стать астронавтом и больше ничего? Или ты просто хотел отправиться в космос?» «Я не задумывался об этом. Ну, хорошо, подумай». После недолгой паузы Макс ответил «Я хочу в космос». Если я не смогу отправиться в космос астронавтом, то я хочу попасть в космос любым другим путем. Но я не знаю, как. Гильдия астрогаторов была моим единственным шансом. Можно найти способ. Хм, ты имеешь в виду попробовать эмигрировать? Нет, ты... Не сможешь накопить столько денег, чтобы отправиться в одну из хороших колоний, а те, куда можно отправиться бесплатно, настолько плохи, что я бы не пожелал там жить своим худшим врагам. Тогда что ты имеешь в виду? Сэм колебался. Можно найти способ, старик, если ты будешь делать то, что я скажу. Этот э, твой дядя... Ты много с ним общался? Да, конечно. Он говорил с тобой о космосе? Ну, конечно. Мы только об этом и говорили. Ты хорошо знаешь космический жаргон.